Глава 7 Каждый уголок подземного мира говорил со мной. Шелест листьев на ветру складывался из тысячи бесформенных шепотов, рядом и в сотни миль отсюда. Океанские волны вздыхали под нашими ногами и разбивались, как стекло. Даже воздух колебался в такт с тяжелым далеким гулом колокольного звона. Подземный мир казался таким живым, живее человеческого. Я сделала шаг, нога погрузилась глубоко в песок. Как и вода, он не имел температуры, я лишь ощутила отдаленную боль, ступня онемела. Нивен, должно быть, услышал шелест песка, подумал, что я ухожу и схватил меня за запястье. «Не надо!» у осекся, хватка внезапно ослабла, словно Нивен смутился, но не настолько, чтобы совсем меня отпустить. «Немного света не помешает», добавил брат, изо всех сил стараясь говорить бесстрастно, хотя голос его дрожал. «Тут нет источника, которым я смогла бы управлять. Тогда давай найдем». Я сделала второй шаг, и Нивен снова крепко сжал мое запястье, боясь отстать. Чтобы не ходить кругами, мы шли вдоль кромки воды, стараясь не изобретать слишком глубоко. Через несколько минут тьма стала менее гнетущей и более привычной, будто я всегда жила в полной темноте. Я ничего не видела, но чувствовала окружающий пейзаж. Цветущие сливы и магнолии, пологом склонившиеся над рекой, золотые вспышки рыбок под водой, далекие склоны гор. Обострились ли мои чувства, как у шенигами? Или же темнота вызвала галлюцинации и нарисовала картины в моем воображении? Я очутилась в ловушке сновидений, где все казалось осязаемым, но стоило протянуть руку, чтобы дотронуться до чего-то, или слишком сосредоточиться на какой-то детали, как мираж исчезал. Это было скорее ощущение, чем видение. Я добралась до каменного фонаря у кромки воды, коснулась его, убеждаясь, что он действительно существует, а затем зажгла пламя. Свет отбросил на нас тусклый круг, небольшое убежище от надвигающейся со всех сторон черноты, Деревья, которые мерещились во тьме, проявились над головой. Невин отпустил мой рукав и коснулся листьев. Кажется, на какой-то момент я даже видеть разучился. Брат пробежался пальцами по болезни на бледной ветке. Странно это все, да? Мы шли всего несколько минут, а я успел забыть, как выглядит мир, даже как выгляжу я сам. Странно, подтвердила я, делая огонь ярче и расширяя круг света. Очевидно, подземный мир повлиял на нас неведомым образом. Я опустилась на колени рядом с каменным фонарем и заглянула в отверстие, где горела маленькая свеча. Затем осторожно просунула внутрь руку, отклеила воск от камня, вынула свечу и поднялась на ноги. «Идем!» — позвала я Нивена, унося единственный источник света дальше. Мелководье расширялось, ледяная вода доходила до щикола, так куда бы мы ни повернули. Призыбком пламени фонаря я больше не могла различать фигуры в темноте, как раньше. Неужели мы обречены вечно вот так скитаться? Казалось, прошли годы. К моим ногам прикоснулось что-то тонкое и шелковистое. Я взглянула вниз, ожидая увидеть водоросли, но вместо этого обнаружила бесконечные нити серебра, колышущиеся туда-сюда под прозрачной водой. Мирен остановился и наклонился, подхватив рукой серебряную нить. Та вертелась вокруг нас, поглаживая лодыжки, будто знала, что мы здесь. Нивен вытянул часть нитей наверх, но тут же бросил ее и вскочил на ноги. «Это волосы!» — воскликнул он. Я подняла над водой ногу, вытягивая на поверхность седые пряди. Те казались цепкой паутиной. «Что это за существо, у которого так много волос?» «Так и есть!» подтвердила я, пытаясь скрыть ужас в голосе, но не в силах сдержать гримасу отвращения. «Это даже хуже той паучихи!» — скривился Нивен. Мы пошли дальше. Через несколько минут волосы начали всплывать из реки, будто кто-то потянул их, и свиваться в капающие узлы, которые постепенно поднимались все выше и выше. В круге пламени свечи появилась старая женщина. Она сидела на небольшом валуне посреди реки, скрестив ноги. Ее кожа была цвета пыли, морщинистая, складчатая и испещренная пятнами. Глаза старухи горели золотым огнем, а растянутые в улыбке губы демонстрировали на удивление безупречные зубы. Позади нее с деревьев свисали кимоно тысячи разных цветов, образуя непроницаемую стену из ткани. «Привет вам, путешественники!» — сказала старуха голосом натреснутым, словно высохшая осенняя листва. «Хотите перейти реку?» Я кинула взглядом бескрайнюю водную гладь. «А это возможно?» — спросила я в ответ. Старуха улыбнулась шире, так широко, что ухмылка показалась больше ее лица. От этого зрелища меня охватила дрожь, но я подавила ее усилием воли. «Все возможно!» — ответила старуха. Но только если вы сбросите внешний мир. То есть одежду, спросила я, глядя на кимоно. И что тогда будет? Старуха указала на воду. Над рекой появится мост, и вы сможете войти в город Йоми. Я повернулась к Нивину. Она хочет нашу одежду в обмен на мост через реку, перевела я. Брат бросил смущенный взгляд на висящие кимоно. «Ты же не согласишься, правда?» Я прикусила губу, глядя, как легкий ветерок колышет пестрые ткани. В синтаистских текстах не говорилось о пожилой превратнице Йоми, поэтому я понятия не имела, желает ли она нам зла. Я повернулась и посмотрела на уходящие вдаль черные воды. невин затряс головой. «Нет уж! Кто знает, что может прятаться в этой реке?» Я представила, как мы плывем в абсолютной темноте, не имея ни малейшего понятия, что находится над нами или под нами. Если собьемся с направления, то никогда не выберемся на берег. Нет, ни за что не допущу такое, только не с нивином Я повернулась к старухе. «Я пойду, а мой брат останется здесь». Превратница кивнула, жадно оглядывая мою одежду. «Рен!» «Что ты ей сказала?» Я отдала Нивину свечу. «Не спускай с нее глаз», — приказала я, снимая верхнюю юбку. Затем протянула ее старухе, которая жадно схватила наряд, поцарапав ногтями тыльную часть моей ладони. Превратница тщательно осмотрела юбку и прижалась к ней лицом. В то же мгновение я переложила часы из своего кармана в карман Нивина. «Как только появится мост, воспользуйся ими», — шепнула я. Брат долго смотрел мне в глаза, затем кивнул и снова перевел взгляд на старуху, держа одну руку в кармане. Я думала, что замерзну, сняв одежду, но в подземном мире, похоже, не существовало такого понятия, как температура. Наконец, я отдала старухе нижнюю сорочку, сожалея, что брат стоит так близко, но тот смотрел куда угодно, только не на меня. «Вот», — сказала я. Старуха покачала головой. «Продолжай, дорогая!» Я нахмурилась. «Я отдала вам все!» «Продолжай!» — повторила привратница. «Ты должна сбросить внешний мир!» «Мне больше нечего снять!» — удивилась я. «Продолжай!» «Рен!» — окликнул Нивен. «Мы договорились!» «Продолжай!» — настаивала старуха. Какие-то нити защекотали мои ноги. «Рен!» Пламя свечи резко дернулось, осветив еще одно засохшее дерево справа от Нивина. С ветвей свисали полосы плоти, огромные пласты кожи болтались мертвыми рваными ошметками. Я различила сплющенные лица и вытянутые скальпы с черными волосами, которые трепал ветерок. Седые нити сомкнулись вокруг моих лодыжек и потянули под воду. «Нивен!» — вскрикнула я, ощущая, как земля уходит из-под ног, и упала назад на локти. Волосы длинными нитяными усиками поднялись вверх, срезая голую кожу, словно бритвы. И вдруг вся река разом взревела и поглотила старуху. Взметнулись волны, окуная меня под воду и влекая следом Нивена. Тысячи игольчатых волосков отвалились, теплая вода успокоила жжение от укусов. Река погасила свечу, погрузив нас в темноту. На меня обрушилось столько волн, что я не могла понять, плыву ли я к поверхности или погружаюсь вниз, во мрак. Я думала о ледяной воде канала, о чудовище с серебряными волосами, которое могло схватить меня за ноги и утащить, о мечущемся в жуткой тьме Нивини. А затем река выплеснула меня на берег и оставила лежать на песке, как ребенка в кроватке. Набегающие волны тихонько журчали. «Нивен!» позвала я, поднимаясь с песка. «Нивен, ты где?» Только рябь, успокаивающейся воды и хруст песка под руками ответили на мой зов. Я ползла по берегу, разыскивая брата. Мерцающий свет приближался, как люкая звезда на ночном небе, но я не думала о нем, пока рядом не было Нивена. Если я не найду его, придется снова нырять. Я скорее осушу всю реку и в полной темноте стану рыться в русле, чем оставлю брата одного. Внезапно вода всколыхнулась, волна толкнула меня в бок и выбросила рядом на песок что-то тяжёлое. Нивен. Я поползла на звук, мои пальцы ударились о металлические кнопки, затем наткнулись на лицо и очки. Ой, Рен! Меня шлёпнула холодная рука. Знаешь, как трудно было удержать очки под водой, не разбей их. Я снова опустилась на колени. Под покровом тьмы я позволила себе минуту слабости, прикусив руку, чтобы не закричать от облегчения. Я не все потеряла. «Рен!» — позвал снова Днивин. На этот раз без раздражения и, судя по звукам, шагнул в сторону. «Рен, это ты?» «Конечно, я!» Мой голос даже мне самой показался странно сдавленным, будто от сдерживаемого гнева. Я выпрямилась и тут вспомнила о мерцающем свете. Я встала и ударилась головой о низковисящую ветку. Несколько кимоно с дерева чудовища свалились вниз. «Рен!» Невин шагнул ближе. «Не подходи пока!» Я махнула рукой, чтобы отогнать брата на случай, если он нащупает меня в темноте. В потьмах я схватила с ветки и набросила на себя мокрое кимоно. Приближался очередной враг, а я не собиралась сражаться голой. Этот, по крайней мере, нес собственный фонарь. В приближающемся свете показался бегущей неровной походкой молодой человек. Длинные рукава его синего кимоно развивались позади. Фонарь незнакомца освещал серебристо-белую кожу и темные глаза. Нивен выпрямился и бросил мне часы, которые я поймала одной рукой, второй запахивая кимоно. «С вами все в порядке?» — спросил юноша, подбежав ближе. Он остановился на безопасном расстоянии. Похоже, заметил наши оборонительные позы. Свет его фонаря заключил нас троих в тусклый круг. В мелкой воде стало видно, что правая нога юноши искривлена внутрь. Он опирался на боковую часть стопы, а не на подошву. «Может, вырубить его и отобрать фонарь? Просто чтобы время сэкономить?» — подумала я. «Мне жутко надоело развлекать японских обманщиков». Но юноша перенес вес на левую ногу, и фонарь осветил его лицо. «Впервые в жизни я смотрела в чёрные глаза, наполненные бесконечной темнотой подземного мира. Сведения о Шенигаме, которые можно было отыскать в архивах Жнецов, не содержали совершенно никакой полезной информации, кроме нескольких скупых заметок о том, что они пугающе красивы, глаза и волосы бесконечно чёрные, кожа светится словно лунные лучи. И я не придавала этому описанию особого значения, потому что не была красивой, и моя кожа уж точно не светилась. Но юноша передо мной выглядел героем утонченного кошмара, с лицом таким же призрачным и величественным, как глубокая ночь. Незнакомец возвышался над нами, высоко держа фонарь. Рослую тонкую фигуру драпировали свои мерцающей ткани. Темно-синее кимоно было расшито океанскими волнами и парчевыми карпами. Серебряная нить узора искрилась в свете фонаря, отчего казалось, что волны плещутся, а рыбы прыгают по одежде. Вокруг юноши витало проклятие присутствия смерти. Оно читалось в суровых линиях его скулы подбородка, в выступающих суставах державшей фонарь руки, в сиропной густоте тени за спиной. Но что-то в нем преодолевало тяжесть смерти так, как мне никогда не удавалось. Его глаза, пусть и темные, будто сам Йоми, почему-то больше походили на ночь полную звезд, чем на пустоту небытия». «Ты шенигами», — невольно сказала я. Юноша опустил глаза на песок. Черты его лица смягчились грустью. «По рождению, но сейчас я не на службе», — ответил он. «Но кто он тогда?» — спросил Нивен, который уловил суть, несмотря на свой скудный японский. «Я хиру, дух рыбак», — ответил юноша по-английски. Он улыбнулся и показал полную рыбы корзину на спине. «Можете взять себе парочку, но если отведаете пищу подземного мира, то никогда не уйдёте». Я подошла поближе, не в силах отвести от него взгляд. Больше всего на свете я хотела, чтобы Хира продолжал говорить. Слова звучали отстранённо, как призрак, сыгранный на пианино почти угоши ноты. «Дух рыбак? Так это ты управлял рекой?» — спросила я. Хира кивнул и снова повернулся ко мне лицом. У Датсуэба есть дурная привычка. Она всегда пытается снять с людей кожу еще до того, как они перейдут на другую сторону. Чудесная манера приветствовать недавно умерших, правда? Обычно это не проблема, но некоторые покойники теряют своих проведников шенегами во время пути вниз. Не волнуйся, старуха знает, что я смою все ее кимоно, если она еще раз попытается напакостить. «Так что ты здесь делаешь?» — спросил Нивен. «Разве дух-рыбак не должен находиться среди живых?» Я только вздохнула от такой бесцеремонности, хоть и облеченной в вежливую форму. Похоже, Нивен, в отличие от меня, не был очарован Хира. И я не винила его за подозрительность, особенно после всего, что случилось с нами с тех пор, как мы ступили на японскую землю. Если вопрос обидел Хира, он этого не показал. «У меня здесь есть друзья», — ответил дух, пожав плечами. К тому же трудно не навещать Йоми, если ты отсюда родом. Затем он повернулся ко мне. Ты, должно быть, тоже это чувствуешь, верно? Ты ведь Шенигами, я не ошибся? Наконец кто-то узнал меня без подсказки. Я сдержала удовлетворенную усмешку. Да, Шенигами, но здесь я впервые. Хира хмыкнул. Что ж, весьма необычно. Ну да ладно, как тебя зовут? Рен? — ответила я. — А это мой брат Нивен. Мы приехали из Лондона. Хиро удивленно распахнул глаза. — Жнецы? А ты знаешь о жнецах? — спросил Нивен. Хиро рассмеялся. По воде пошла рябь. Япония не так закрыта от внешнего мира, как принято считать. Он снова повернулся ко мне. Впился испытующим взглядом. Казалось, дух рыбака мгновенно разгадал меня. Это было так непривычно что мне захотелось раствориться в тёмных водах. Похоже, ты наполовину жнец, а наполовину шенигами. Я прав?» Я медленно кивнула. «Для тебя это проблема?» Мои слова прозвучали слишком спокойно, наверное, под воздействием взгляда Хира. Он улыбнулся и покачал головой. «Какой у меня сегодня интересный день, Рен из Лондона! К сожалению, твою кимоно надето задом наперёд». Я посмотрела на свою мокрую одежду и едва не провалилась сквозь землю. Я ведь понятия не имела, как правильно намотать кимоно. «В темноте одевалась», — пробормотала я, рассматривая свои ноги сквозь воду. «Ну, мы здесь постоянно так делаем», — ответил Хиро. Он подошел к дереву Дацуэба и стащил с ветки одеяние, похожее на тонкое белое платье. «Хоть ты и чужестранка, тебе придется носить белье» добавил он, улыбаясь, и протянул мне сорочку. «Ты стоишь в насквозь мокром тонком шелке перед братом и красивым незнакомцем», услужливо напомнил мозг. Теперь, когда рядом не было ни опасной волосатой женщины, ни захлестывающих волн, было время об этом подумать. С пылающим лицом я выхватила сорочку из рук Хиро. «Отвернитесь!» — рявкнула я. «Вы оба!» Нивен беззвучно повиновался, но продолжал краем глаза коситься на Хиро. «Сам же дух рыбак отвернулся от нас обоих, явно не волнуюсь, что мы можем напасть сзади». Я бросила мокрое кимоно на ветку и в торопях натянула сорочку. «Так что вас сюда привело?» — поинтересовался наш новый знакомец, адресуя вопрос в бесконечное черное небо. «К нам редко забредают туристы». Я заколебалась, не успев запахнуть кимоно. «Наверное, опасно рассказывать о нашей цели первому встречному, даже если он с шенигами», — подумалось мне. Хира размахивал руками взад и вперед, как ребенок, который не может устоять на месте. Он выглядел совершенно беззащитным. «Хотелось бы мне встретиться глазами с нивином, чтобы узнать, о чем думает брат». «Хира скорее поможет, нежели навредит, ведь однажды он уже спас нас, когда мог оставить умирать». «Эй!» — окликнул дух рыбак. «Вы что, убежали в темноту и бросили меня одного стоять, как дурака?» «Мы пришли встретиться с Идзанами», — сказала я. Хиро застыл. Воцарилась тишина. Умолк отдаленный шелест листьев. Замерла рябь воды у ног. Поверхность реки снова стала твердым черным стеклом. «Но зачем?» Это прозвучало скорее как угроза, а не вопрос. «Не твое дело!» ответил Нивен, прежде чем я успела рот открыть. Обычно брат ни на ком не срывался, если не считать издевающихся надо мной жнецов. Очевидно, Хиро ему не понравился. «Все, что имеет отношение к богине, — мое дело», ответствовал Хиро, выпрямляясь. В тусклом свете фонаря его тень вытянулась, на какой-то миг напомнив образ Ярогума, Но затем дух рыбак покачал головой и расслабил напряженные плечи. «Извините, просто у нас с ней сложные взаимоотношения. Я разжалованный шинигами, ну и всякое такое». «Но как так случилось?» воскликнула я, наматывая кимоно в другую сторону, нежели раньше. «Если Хира нападет на нас, я хоть буду прилично одета». «Но вот как-то так», — ответил дух рыбак, не вдаваясь в дальнейшее объяснение. Думаю, он сам понимал, такой ответ меня не устроит, но в данный момент я не хотела его раздражать. В нашем положении незачем лезть на рожон. Я уже. Невин, помоги завязать пояс. Мне тоже можно поворачиваться, — уточнил Хиро. Но разве я показалась бы брату неодетой? Хиро повернулся, улыбаясь, словно мы не торчали посреди Данельза темного мира. Я не желал нарушать ваши правила приличия, Рен из Лондона. «Можно просто Рен», — ответила я. А Нивен обмотал шнурок вокруг моей талии и затянул его так туго, будто хотел разрезать меня пополам. «Аккуратнее!» — закашлялась я. «Это же не корсет! Просто завяжи, чтобы кимоно не распахнулось». «Ну, вообще, завязывать положено спереди», — заметил Хиро. Он снял фонарь с ветки, подошел поближе и протянул руку. «Позволишь?» Когда Хиро подошел, Нивен попятился. Вся его напускная храбрость пропала. Не дожидаясь разрешения, дух рыбак осторожно отобрал шнурок и шагнул ко мне. «Подержи!» — сказал он. Взял мою кисть и прижал ее чуть выше бедра, чтобы удержать ткань на месте. Пальцы обожгли мою холодную, как у покойника, кожу. След от прикосновения искрился теплом на руке, даже когда Хиро отошел. Он обнял меня за талию чтобы перекинуть шнур назад. И на миг я задержала дыхание от внезапной близости. Кожа на шее Хиро светилась призрачной дымкой, пахла соленой водой и песком. Как и пейзаж в темноте, этот шинигами казался почти нереальным. Близость длилась всего мгновения. Хиро опустился передо мной на колени и завязал шнур, а затем заправил его под ткань. Как только я снова смогла дышать, Внутри все сжалось от грызущего унижения. Я была такой бестолковой, что пришлось одевать меня как ребенка. Хиро поискал что-то глазами в кроне дерева, достал из ветвей фиолетовый поясок и обмотал вокруг моей талии, после чего перешел за спину. «А эта часть завязывается сзади», — сказал он, потянув за ткань и отступил, оглядывая меня с головы до ног. «Прекрасно», — заключил дух рыбак. Комплимент согрел каждую клеточку моего тела. Я отвернулась, убирая с лица влажные спутанные волосы и раздумывая, куда пристроить часы. В отличие от плащажницы, у кимоно не было карманов, поэтому я пристегнула цепочку к фиолетовому поясу и заправила хронометр под складки. «Я очень старался, но все же рад, что ты не видишь бант, который я завязал на спине», — признался Хира, почесывая шею. «Прости, в последний раз я помогал своим сёстрам одеваться, когда они были ростом ниже метра». «У Шенигами, может быть, несколько детей?» — удивился Нивен. «Ну, в принципе, нет!» — Хиро отвернулся и махнул фонарём в сторону. «Я так понимаю, вы хотели перейти через реку?» Я взглянула на Нивена, смущённого таким прямым ответом. Затем кивнула Хиро. «Если найдём там и нами. Дух рыбак повернулся и указал куда-то над водой, хотя мы не могли видеть дальше круга света фонаря. «Наша земля там, за рекой! Ниже по течению есть лодка, которая может доставить нас в город!» Он прошел мимо, махнув рукой, мол, следуйте за мной. Очевидно, собирался проводить лично. Нам с Нивином пришлось поспешить, так как Хиро уносил единственный источник света. «Ты поранился?» — спросила я, глядя на ступню духа рыбака. Он резко рассмеялся. «Да, в последнее время как-то не случалось. Хотя во вторник я сильно порезался бумагой, но, признаться, даже не заплакал. Я про...» Мой взгляд снова обратился на его ногу. «А, ты об этом. В детстве мама всегда требовала, чтобы я ел перец, но я не слушался. Конечно, она была права, потому что однажды я проснулся, а ступня уже скривилась». После этого я глотал перец с ящиками, но, к несчастью, слишком поздно спохватился. «Ох!» — я нахмурилась. «Какая обыденная причина! И часто такое случается с шенигами!» Хиро вздохнул. «Вы у себя в Англии вообще слышали о шутках? С тобой шутить только время зря тратить!» Я не ответила, решив не нагнетать обстановку. «Хира ведь тоже имеет право на секреты!» Он остановился так внезапно, что я на него наткнулась. Нивен, в свою очередь, наскочил на нас обоих, толкнув меня на спину духа рыбака. «Что Чщ! прошипел Хира взмахом руки, погасив фонарь. Во внезапно наступившей темноте Нивен схватил меня за кимоно и прижался ближе. «Посмотрите туда!» — прошептал Хира. «Сначала я ничего не увидела». Но через пару секунд мои глаза сфокусировались на круге бледного света примерно в ста метрах справа от нас. Я почувствовала, как Нивен обошел меня, чтобы лучше рассмотреть. Перед рекой стояли две фигуры. Одна в кроваво-красном кимоно с фонарем, как и Хиро. Другая в белом погребальном халате. «Кто это такие?» — спросила я. «Откуда мне знать?» — бросил Хиро. «Просто любуюсь красивым извлечением души». «Извлечением души? Но это значит, что...» Я прищурилась, чтобы глаза лучше приспособились к темноте. Кожа фигуры в красном призрачно светилась, как и у Хиру. Во тьме вокруг нее клубилась такая же туманная аура смерти. Это был еще один шинигами. В тех немногих текстах, которые я успела прочитать в Англии, Ничего не говорилось о сборе душ за пределами страны. И правильно, ведь жатва — акт священный. Жнецы предпочитали совершать его тайно. Вероятно, представители других культур вели себя так же скрытно. Но ведь сам процесс не мог слишком уж отличаться. Прежде чем я успела задать хоть один вопрос, ногти шинегами заострились, как когти, и он вонзил руку прямо в грудь человека. Я ахнула и зажала ладонью рот, чтобы не вскрикнуть. Сзади Нивен вцепился в моё кимоно. Но беспокоиться не стоило, поскольку человек и шенигами были слишком увлечены жатвой и не замечали нас. Губы покойника раскрылись, окрасившись кровью, а руки вцепились в кисть шенигами, испачкав красным чистое белое кимоно. Шенигами вытащил пульсирующее сердце и следом за ним облако серебристой пыли, мерцающей, как далёкие звёзды. «Душа!» — подумала я. Душ я встречала немало и узнавала с первого взгляда при всем их разнообразии. Человек упал на колени, накрыв рукой кровоточащую рану. Шенигами поднес сердце к рту и откусил, заливая кимоно кровью. «Он что, ест сердце?» — прошептала я. «Разве это не захватывающе?» В голосе Хиро явственно слышалась ухмылка, хотя видеть ее я не могла. «Но зачем?» — спросила я, морщась, когда Шенигами отхватил еще один кусок, доел остаток, а затем вытер губы о свое красное кимоно. Возможно, именно поэтому его одежда была точно такого же оттенка, как кровь. «Мы, Шенигами, являемся частью Идзанами», — пояснил Хиро. «На земле мы — ее глаза и уши, а в Йоми — ее рот. Так богиня получает души». Люди должны отдать их до того, как пересекут реку». «А что же от них остается? Что пересекает реку?» — удивился Нивин. «Оболочка», — ответил Хиру. «Когда смертные добираются до города, то снова становятся цельными. Но там их душа навеки будет принадлежать и за нами. Они никогда не смогут покинуть Йоми с целой душой». Меня немного подташнивало при мысли о поедании пульсирующей плоти. Но, как и утверждал Хира, в этом крылось нечто захватывающее. Процесс должен был вызывать отвращение, но, как по мне, не хуже, чем засунуть руку по локоть в горло человека, чтобы вырвать его душу через рот. Меня тревожило, насколько восхитительным показалось это действо, Будто подсознательно всегда хотелось собирать души таким образом. Но я не сознавала этого, пока не увидела яркий блеск свежей крови в почти полной темноте. Неземной контраст сурового белого и яростного алого. Я представила себя в ярко-красном кимоно с губами, измазанными кровью, на берегу йоми с фонарем, горящим как маяк в бесконечной тьме. Возможно, поедание сердец — это все, что нужно, чтобы зваться шенигами не в оскорблении, а в знак уважения. Шенигами без усилия поднял человека на ноги, словно тот был бумажной куклой. Смертный, казалось, стал легче и прозрачнее. Тени тьмы лежали теперь на нем плотным покрывалом. Шенигами повернулся, указал в нашу сторону, и двое пошли к нам. «А теперь надо уходить», — бросил Хиру и тут же поспешил по берегу вниз. «Они тоже направляются к лодкам. Не стоит с ними сталкиваться». Он не стал зажигать фонарь, и я пошла по его следам, а нивин ухватился за мой рукав. «Но почему ты не хочешь с ними встречаться?» Спросила я. Хиро зашагал еще быстрее, оставив нас позади. «Ты ему доверяешь?» Прошептал Нивен, крепко вцепившись в мое мокрое кимоно. Возможно, Хиро и расслышал вопрос, но вежливо сделал вид, что не понял. «Нам точно надо идти за ним». Разумеется, я не знала, стоит ли доверять Хиро. С другой стороны, я и не ожидала, что нами приведет вымощенная золотом дорога. Из всех созданий, до сих пор встреченных в Японии, Хиро казался самым безобидным. В конце концов, мы стояли в его водах, которые могли утопить нас в любой момент, но не утопили. Он нашел время помочь мне одеться и повернулся к нам спиной, будто доверял. Оставалась, конечно, вероятность, что он хотел заточить нас поглубже и принести в жертву какому-нибудь речному чудовищу, но также был шанс, что он просто шинигами, помогающий другому шинигами. Кроме того, я понятия не имела, как добраться доеме без провожатого». «Да», — ответила я. Несколько минут мы тащились по мелководью, пока Хиру, наконец, не зажег фонарь. В его свете нашему взору предстал мокрый причал. Десять рыбацких лодок стояли на воде совершенно неподвижно, потревоженные течением. «Вот мы и пришли», — сказал Хиру, выудив веслу из небольшой кучи на причале, а затем жестом указал на лодке. «Выбирай любую, какая тебе нравится». Я опустилась на колени возле первого суденышка и осмотрела дно в поисках больших дыр или ловушек. Прежде чем я успела шагнуть внутрь, Нивен преградил мне путь. «Только после тебя», — сказал он Хиро. Мне хотелось отвесить брату-оплеуху за подобную дерзость, но дух рыбак лишь улыбнулся и ответил «Конечно», после чего шагнул в лодку. Нивен отвязал веревку и придержал ее, жестом показывая, чтобы я садилась. Я схватила брата за запястье. «Не зли его!» — прошептала я, крепко стиснув руку Нивена, пока та не разжалась. Нивен нахмурился, но не стал возражать. Я осторожно шагнула в лодку и устроилась в середине рядом с фонарем Хиро, а Нивен оттолкнулся от берега и вскочил последним. Хиро начал грести, и мы отчалили. Вскоре лодка набрала ход, рассекая воду. Казалось, сама Вселенная привязала к носу веревку и тянула нас за собой. Похоже, дух рыбак знал, куда плыть, хотя фонарь едва освещал нам путь. Хиро принялся напевать, и звук отдавался эхом, словно воды обратились в мрамор. Песня неслась сквозь тьму, далекая и печальная, будто старая колыбельная. Как только она достигла моих ушей, кости стала покалывать. Я уже слышала эту песню раньше. Точно. Но как такое могло быть? Песня Хиро наполнила бесконечную темноту грустью. И я подумала, а вдруг эта мелодия, а не гребля, перенесла нас через реку? Пока дух рыбак допевал последние ноты, лодка начала замедлять ход. Гладь воды сменилась мягким песком, и мы бесшумно выскользнули на берег. Хиро опустил весло, но не обернулся. «Добро пожаловать в Йоми!»